Глава сорок шестая Филипп обнаружил, что жизнь в Париже стоит совсем не так дешево, как его уверяли. К февралю он истратил почти все деньги, которые привез с собой. Гордость не позволяла ему обратиться к опекуну, и он не хотел, чтобы тетя Луиза знала, как ему туго, понимая, что она непременно пошлет ему хоть небольшую сумму из своих денег, а у нее самой их осталось так немного. Через три месяца он достигнет совершеннолетия и сможет распоряжаться своим маленьким состоянием. А пока Филипп старался свести концы с концами, продав золотые вещи, доставшиеся ему от отца. Как раз в это время Лоусон предложил ему снять вместе небольшую мастерскую на одной из улиц возле бульвара Распай. Стоило это очень дешево. К мастерской примыкала комната, в которой они могли спать. А так как Филипп проводил каждое утро в студии, Лоусон мог пользоваться в эти часы мастерской. Переменив несколько студий, Лоусон решил, что ему лучше всего работать самостоятельно, и предлагал нанять натурщика на три или четыре сеанса в неделю. Поначалу Филип колебался, боясь, что ему это будет непосредством, но не подсчитали расходы, и оказалось, Им очень хотелось иметь собственную мастерскую, и расчеты их были самыми приблизительными, что тратить им придется немногим больше, чем живя в гостинице. И хотя платить за помещение и консьержки, за уборку придется теперь чуть побольше, они сэкономят на завтраках, которые смогут готовить себе сами. Года два назад Филипп отказался бы жить в одной комнате с кем бы то ни было – Так болезненно переживал он свое уродство. Но теперь он стал куда менее чувствителен. В Париже все это казалось совсем не таким важным, и хотя он сам никогда не забывал о своей хромоте, ему перестало казаться, что другие только о ней думают. Они переехали, купили две кровати, умывальник, несколько стульев и впервые испытали радость обладания собственностью. В первую ночь, проведенную дома, они были так возбуждены, что никак не могли заснуть и проговорили до трех часов утра. А на следующий день, когда они затопили камин, сами сварили себе кофе и сели пить его в пижамах, им стало так весело, что Филипп с трудом попал в Амитрано к одиннадцати часам. Настроение у него было отличное. Он кивнул Фанни Прайс. «Как дела?» «А вам-то что?» — услышал он в ответ. Филипп не мог удержаться от смеха. «Зря вы на меня кидаетесь. Я просто старался быть вежливым. Не нужно мне вашей вежливости». «Зачем вам ссориться и со мной?» — Добродушно спросил ее Филипп. «Вы и так почти со всеми на ножах. И это вас не касается». «Вы правы». Филипп принялся за работу, недоумевая, почему Фанни Прайс ведет себя так враждебно. Он почувствовал, что она ему глубоко антипатична, как и всем остальным. Люди старались ее не задевать, опасаясь ее злого языка. И в лицо, и за глаза она говорила обо всех ужасной гадости. Но у Филиппа было такое хорошее настроение, что ему хотелось жить в мире даже с мисс Прайс. Он пустил в ход испытанное средство. взгляните пожалуйста, на мой рисунок. Я что-то совсем запутался. Нет уж, спасибо. Не желаю я тратить на вас время». Филипп поглядел на нее с изумлением. Единственное, на что она всегда охотно откликалась, — это когда у нее просили совета. Она продолжала, захлебываясь, сдавленным от ярости голосом. — Теперь, когда Лоусон ушел из школы, вы решили, что можно обратиться и ко мне за помощью? Нет уж, спасибо. Ступайте и поищите себе советчика в другом месте. Мне не нужны чужие объедки. У Лоусона была врожденная склонность учить. Стоило ему что-нибудь узнать, как он тут же стремился поделиться с другими. И так как он делал это с удовольствием, его уроки всегда были полезны. Филипп все чаще и чаще подсаживался к Лоусону. Ему даже в голову не приходило, что Фанни Прайс с ума сходит от ревности и все больше распаляется, наблюдая за тем, как его обучает другой. Прежде вам небось и меня хватало, когда вы еще никого здесь не знали, — попрекала она его с горечью. Но стоило вам обзавестись друзьями, и вы вышвырнули меня, как старую тряпку, и она со сладострастием повторила это истасканное сравнение, как старую тряпку. Ну и пусть, наплевать. Но дуру из меня делать я вам больше не позволю. В ее словах была доля истины, поэтому Филипп обозлился и ответил ей первое, что пришло ему в голову. «Да черт возьми, я же обращался к вам только потому, что это явно доставляло вам удовольствие». Она вдруг задохнулась и бросила на него взгляд полный муки, по ее щекам медленно покатились слезы, вид у нее был крайне жалкий и карикатурный. Филипп, не понимая, что должна означать эта новая смена настроения, вернулся к своей работе. Ему было неловко и совестно, однако, боясь нарваться на грубость, он не решался подойти к ней и попросить прощения. Две или три недели она с ним не разговаривала, и когда Филипп попривык к тому, что его не замечают, он даже почувствовал некоторое облегчение, избавившись от этой тягостной дружбы. Его стал смущать тот хозяйский тон, который она с ним усвоила. Мисс Прайс была все-таки удивительная женщина. Она появлялась в студии каждое утро ровно в восемь и была на готове, как только натурщица занимала свое место. Рисовала она, не отрываясь, ни с кем не разговаривая. И пока часы не били двенадцать, упорно боролась с трудностями, которых так и не могла преодолеть. Работа ее была безнадежно плоха. Она не приближалась даже к тому среднему уровню, которого достигало большинство молодежи, проучившись в студии несколько месяцев. На ней неизменно было надето все то же безобразное коричневое платье с забрызганными вчерашней грязью подолом, с теми же дырами, которые Филипп заметил, увидев ее впервые. Но в один прекрасный день она сама к нему подошла и спросила Багровой от стыда, не может ли она с ним поговорить после занятий. «Да ради бога!» — улыбнулся ей Филипп, — «я вас подожду!» Когда занятия кончились, он к ней подошел. «Давайте выйдем вместе, ладно?» — спросила она, смущенно отвернув лицо. «С удовольствием». Несколько минут они шли молча. «Помните, что вы мне тогда сказали?» — вдруг спросила она. — Давайте не будем ссориться, — попросил Филипп. — Право же, не стоит. Она судорожно глотнула воздух. — Я не хочу с вами ссориться. Вы ведь в Париже мой единственный друг. Мне казалось, что и вы ко мне неплохо относитесь. У меня было такое чувство, будто между нами что-то есть. Меня привлекало... — Ну, вы же понимаете, что я хочу сказать. — Ваша хромота. Филипп покраснел, он инстинктивно выпрямился, чтобы поменьше хромать. Он не любил, когда ему напоминали о его уродстве. Ему было понятно, что имела в виду Фанни Прайс. Она сама была некрасива, нескладна, и от того, что он был коллегой, между ними возникало какое-то сродство душ. Филипп страшно на нее разозлился, но заставил себя промолчать. «Вы сказали, что обращались ко мне за советом только потому, что мне это доставляет удовольствие. Значит, вы думаете, что мои работы никуда не годятся?» «Я видел только ваши рисунки в метрану. По ним трудно судить. Хотите посмотреть мои другие работы? Я никогда никому их не показывала. Но вам мне бы хотелось показать. Большое спасибо, мне это будет очень интересно». «Я живу совсем близко», — сказала она извиняющимся тоном. «У вас это отнимет минут десять». «Я никуда не тороплюсь», — сказал он. Они пошли по бульвару и свернули сначала в одну боковую улочку, а потом в другую, еще более нищую, с маленькими лавчонками в нижних этажах. У одного из домов они остановились и стали подниматься по лестнице, этаж за этажом. Мисс Прайс открыла двери, и они вошли в крошечную мансарту с покатым потолком и небольшим окошком. Воздух в комнате был спертый, хотя погода стояла холодная, печь не топилась, и было не похоже, что она топится вообще. Кровать так и осталась не застеленной. Обстановка состояла из комода, служившего и умывальником, стула и дешевенького Мальберта. Жилище было и без того очень убогим, а беспорядок и неопрятность придавали ему совсем жалкий вид. На камине среди тюбиков с красками и кистей стояли немытая чашка, тарелка и чайник. Если вы отойдете в угол, я поставлю их на стол, чтобы было виднее. Она показала ему двадцать небольших полотен примерно восемнадцать дюймов на двенадцать, ставя их одно за другим на стол и, вглядываясь в его лицо, он только молча кивал в ответ. «Вам нравится, да?» — спросила она, не вытерпев. «Я сначала хочу рассмотреть их все», — ответил он. «А потом скажу». Ему нужно было прийти в себя. Его взяла отропь. Он не знал, что сказать. Дело было не только в том, что рисунок был из рук вон плох, и краски, положено неумелой рукой человека, лишенного чувства цвета. В картинах не чувствовалось даже попытки соразмерить пропорции, а перспектива была просто смехотворной. Ее мазня была похожа на упражнение пятилетнего ребенка, но у ребенка есть как непосредственность, и он, по крайней мере, пытается изобразить то, что видит. Здесь же действовала пошлая фантазия, насквозь отравленная воспоминаниями о пошлых картинах. Филипп вспомнил, с каким восторгом она говорила ему о Моне и импрессионистах, однако собственные ее вещи следовали самым дурным традициям Королевской Академии. «Вот все, что у меня есть», — сказала она. Филипп не был таким уж отчаянным правдолюбцем, однако ему трудно было произнести откровенную умышленную ложь, и он покраснел до корней волос. «Мне кажется, что все это очень здорово», — выдавил он с трудом. Ее одутловатое лицо слегка порозовело, она даже улыбнулась. «Не надо кривить душой, если вы этого не думаете. Я хочу, чтобы вы мне сказали правду». — Да я ее не кривлю душой. Неужели у вас нет никаких замечаний? Не может быть, чтобы все картины вам нравились одинаково. Филипп беспомощно огляделся вокруг. Он заметил пейзаж, типичное упражнение любителя, старый мост, увитый виноградом домик, заросший берег. — Конечно, я не так уж хорошо разбираюсь в живописи, — промямлил он. Однако меня немножко смущают... Вот эти пропорции. Она густо покраснела и поспешно повернула полотно лицом к стене. Не понимаю, почему вам нужно было говорить гадости именно об этой вещи. Она лучшая, что я написала. Я уверена, что пропорции тут безупречны. Правильность пропорций — это то, чему нельзя выучиться. Вы их либо чувствуете от природы, либо нет. Мне кажется, что все это очень здорово, — повторил Филипп. Она поглядела на свои картины с самодовольным видом. Да, их не стыдно показать кому угодно. Филипп посмотрел на часы. А ведь уже поздно. Хотите, я угощу вас обедом? Мой обед готов и меня ждет. Филипп не видел никаких признаков еды, но предположил, что когда он уйдет, обед ей принесет консьержка. Ему хотелось поскорее уйти. От спертого воздуха у него... Разболелась голова.